Глава 37. Мир обрушился внезапно. Маура, вернувшись с очередного плавания, принес жуткую новость, что часть портов были закрыты, потому что в некоторых городах вспыхнула эпидемия чумы. Это маленькое слово содержало в себе грозный смысл. Если чума дойдет до нашего королевства, ничего хорошего ждать не приходится. Любой тогда может погибнуть, даже король. Я страшно перепугалась и послала записку Лии, что нам нужно срочно встретиться. При встрече я спросила её, что она знает о чуме, как можно уберечься от этой смертельной болезни. Я беспокоилась за всех близких. «О, это всё очень серьёзно, Джема. Если чума придёт в нашу страну и город, то будет много смертей. Я знаю несколько правил, что делать при чуме». Во-первых, самое главное – перестать встречаться и общаться с другими людьми. Избегать как огня толп народа. Сидеть дома и никуда не высовываться. Любой человек может быть болен, а значит, смертельно опасен. Во-вторых, не принимать вещи от людей. Они могут быть заразными. Конечно, еду по-прежнему придется брать в лавках, но в остальном никаких вещей из чужих рук. Ну и, наконец... Если заболел, плохо себя почувствовал, сразу обращаться к врачу. Обычно чумные доктора имеют доступ во все дома. Страшно, конечно, потому что от доктора тоже можно заразиться. Я дам тебе лекарство которое знаю про запас. Но доктор зато может прижигать бубоны, а с этим самой не справится Мне плохо от одной мысли, что эпидемия нас достигнет, Лия. «Я знаю только одно. Крысы опасны, нам нужно избавляться от крыс. Нам поможет Себастьян, он может управлять животными. Он выгонит крыс из города». «Крысы? Понятно тогда это. Все нужно сделать через короля. Надо записаться к нему на прием и объяснить ситуацию», — предложила Лия. Карлос II был очень озабочен новостью о чуме. Он дал распоряжение заранее готовить больницу и обучать чумных докторов, пока не поздно. Порт король решил сразу закрыть, и границы страны тоже. В общем, было сделано много всего, чтобы избежать страшных последствий чумы, и король собрал совет по этому поводу. Советники подавали разные идеи, но самой полезной оказалась Лия. Она прочла о чуме многое и еще заранее подготовилась к совету. Она предложила конкретный план действий сейчас и на случай, когда в стране появятся первые зараженные. Король внимательно слушал эту девушку и принимал ее предложение. Он сидел, глядя прямо ей в глаза, с сильной тревогой на лице, но, видимо, был доволен, что у него есть такая толковая советница. Совет закончился поздно вечером. Все разъезжались с него в молчании. Страшнее чумы не было ничего в этом мире. Даже война не так затрагивала каждую семью. Глашатые на площадях на следующий же день превозглашали, что нужно делать сейчас и в случае болезни. В городе поднялась паника. Люди закупали впрок продукты и вещи первой необходимости. Двери домов закрылись, и люди теперь жили каждый сам за себя. Многие понимали при этом, что если в их семью придет чума, то все члены семьи будут под ударом, даже если сразу отправить заболевшего в больницу. Себастья на приличном приеме получил приказ от короля утопить крыс хотя бы в столице, и к делу нужно было приступать немедленно. Страна погрузилась в мучительное ожидания. Никто больше не устраивал праздников и развлечений, не принимал гостей. Улицы и площади опустили, торговля после лихорадки первых закупок почти замерла. Горожане покупали только продукты и вещи первой необходимости. Наконец поползли слухи о первых заболевших. Пока не подтверждённые официально. Но люди верили всему, даже самым невероятным новостям. Это была не первая эпидемия в стране. Ранее уже два раза чума приходила в королевство, и много было заболевших и умерших. В последний раз чума была около 70 лет назад, и живых свидетелей её не сохранилось. Но люди передавали информацию из поколения в поколение. Маура был в плавании, когда узнал о чуме в одном из портовых городов. Он решил пока остаться в том герцогстве, куда чума не добралась. Плавать в такое время было очень опасно. Если чума вспыхнет на корабле, уберечься от нее будет практически невозможно. Я больше всего боялась за своего мужа и наших малышей. Хотя муж на работе ни с кем не общался, но все равно он находился в одной церкви с кучей людей. К сожалению, церковные богослужения запретить было невозможно. Церковь яро противилась этому, да и люди надеялись в такие времена только на веру. Так что Луиджи каждый день ходил на работу рисковал собой. Но глашатые, как могли, убеждали людей молиться дома. Через две недели Карлос II получил первое подтверждение о нескольких десятках заболевших в приграничном городе. Он отправил туда Себастьяна избавляться от крыс. Другие люди с волшебным даром мало могли помочь ситуации. Но Паола, девочка, воспламеняющая взглядом, была готова сжигать зараженные дома со всей обстановкой. Король также отправил ее к границе. А Маура, который мог превращаться в огнедышащего дракона, остался для этих целей в столице на случай появления там зараженных. Кстати, король недоумевал, почему среди такого большого количества людей с магией нет ни одного исцеляющего болезни. Но дары распределяли, видимо, свыше, и такого никому не досталось. Я теперь тоже сидела дома, и с малышами мы гуляли только в своем саду. Я старалась не общаться даже с нашей кухаркой, только с няней, конечно, я контактировала. Этого было не избежать. Леон и Марта уловили разлитую в воздухе тревогу и стали даже меньше проказить, притихли. Марта полюбила лепить из глины разные фигурки. Особенно хорошо у неё получались, как ни странно, собачки и кошечки, а люди пока были смешными и непропорциональными. А Леон тоже нашёл себе более-менее спокойное занятие. Он начал учиться читать. У меня дома было мало книг. Детских же не было совсем, но зато в моих книгах были иллюстрации, и этого хватало, чтобы заинтересовать ребёнка. Также я продолжала с детьми заниматься музыкой, добавила ещё к этим урокам пение, подобрала детские песенки, какие знала. В общем, мы все старались не поддаваться панике. Чума дошла до столицы ещё через две недели. Город закрыли на карантин. Никого не впускали не выпускали. Торговля совсем замерла. Люди чувствовали себя на осадном положении. Они избегали друг друга как могли. Музыкальные салоны и прочие мероприятия больше не проводились. И Элиза теперь жила безвылазно в своем родовом замке за городом. Вообще все, кто мог еще до начала карантина, уехал из города. В деревнях было гораздо больше шансов на спасение. Именно скученность городов вызывала такие масштабные эпидемии. И мы с семьей тоже в конце концов уехали в замок Луиджи. В церкви больше играть на органе было некому.